Эмма Миха Эмма Михайловна едет к нам в гости. Бабушка позвала её, как будто руку протянула. Ну что вы там будете одна на старый новый год? Людочка же ещё не приехала на сессию. Эмма Михайловна согласилась. Действительно, чего сидеть одной, ходить по скрипучему паркету, привычно отражаться в зеркалах, слушать, как ребёнок на пятом этаже разучивает, ошибаясь пьесу для фортепиано. Поэтому Эмма Михайловна поменяла постельное бельё, постирала, почитала что-то ещё с той же приставкой, погладила, и ей было приятно от мысли, что где-то суетятся, готовятся к самому утру, а Эмма Михайловна спокойно заваривает чай. Эмма Михайловна даже вышла чуть позже. Эмма Михайловна даже вышла чуть позже. Подкопила спокойный домашний день. В сумке несла конфеты, которые ей подарили на именины, но она их сохранила для таких вот гостей. На улице ещё было светло, но над дорогой уже горели растрачивая фонари. Быстро, не дав замёрзнуть, приехал троллейбус, и Эмма Михайловна села к окну. Сером снегом потянулась улица Роза-Лексембург, почта, Сберкасса, синие заветренные окна гастронома. И Эмма Михайловна наметила себе, что она завтра после сберкассы купит. Особенно хотелось халвы. Вспомнился масляный, сильный вкус, и Эмма Михайловна свернула на Карла Либкнехта, предчувствуя халву. Пока она ехала в троллейбусе, город стемнел, и в чужом дворе пришлось идти осторожно, было страшно упасть. В подъезде, где Эмма Михайловна не была целый год, привычно пахло подвалом. Но чем выше, тем меньше чувствовался запах. А у бабушки на этаже пахло так, что было понятно, люди встали пораньше и долго варили, жарили, запекали, ждали гостей. Эмма Михайловна позвонила в дверь, услышала шаги, заранее заулыбалась. Эмма Михайловна тихо солирует, но вот для неё хор: Галя, Маша, Диечка, бабушка. Раз в год на старый Новый год к бабушке приходили её давние подруги. Вместе получалось 330 лет. Бабушкины тёзка, полная рифма Галя, работавшая, как и бабушка когда-то санитарочкой. Она была улыбчивой, краснолицей женщиной, но улыбка её пугала меня. Весь рот Гали был заполнен железными блестящими зубами. Пока Галя хмуро рассказывала о том, Как уволилась из больницы и пошла на птицефабрику птичницей, она выглядела ловкой современной женщиной, сумевшей пристроиться. Ей на работе очень дёшево продавали крылья, голени, яйца, да и физически легче это ходить за птицей, а не стариков ворочить. Но когда Галя улыбалась, иногда и яички перепадают, ну, 2-3 за смену, казалось, что Галя только притворяется птичницей, а на самом деле она Робот злой терминатор, угрожающий человечеству. "Почему у неё такие зубы?" спросил я бабушку. "Когда-то было так модно", грустно объяснила бабушка. "У Веры в Мариуполе вообще весь род был золотой, как картинка ходила. Галя считалась до обидного молодой. Только что вышла на пенсию, поэтому ей приписывали все желания молодых: одеться, подкраситься, сделать ремонт". Дичка напоминала именем кислые яблоки. Только к концу школы я расшифровал её как Диечку. Дию Владимировну. Но она всё равно вспоминается черенком, гнущийся фруктовой палочкой, худенькая гипертоничка с упрямыми, непосидевшими до конца волосами. Диечка недавно похоронила мужа и постоянно перечисляла симптомы его последнего дня. Сперва голова болела, Потом как будто тошнота, и она стала искать активированный уголь, а в нём оказывается инсульт случился. И так ей было жалко его последней надежды. Вот выпью уголь и полегчает. Тётя Маша, дальняя, но верная родственница с непрояснёнными связями. У бабушки был почти не родной на кончике ложечки брат. А Маша это его жена. Причём вторая. Бабушка называла её ягодна Маруся. Поэтому мне всегда за тётей Машей мерещилась какая-то красная прозрачная ягодка. В альбоме есть старые фотографии тёти Маши, которую она, кажется, сама нам и оставила, чтобы попрочнее обосноваться. У тёти Маши косички на ручки, ей, наверное, нет и 20 лет, лицо напряжённое, спорящее с косичками, Неизвестная огромная жизнь предчувствуется тёте Машей, как будто она на вжатой пружине сидит, и вот-вот. Тётя Маша всегда приносила какую-нибудь крупную невкусную еду: камок пельменей зимой или капустный пирог летом. Эта еда хранилась долго, на чёрный день, если вдруг снова война и немцы, вот тогда вытащим пельменный камень и отколем от него. Машу сильно жалели. Потому что единственный сын у Маши оказался неблагополучным. Спился, попрошайничал на улицах. Его жена, тоже выпивающая, разнимала дерущих со соседей, и ей ткнули в лицо разбитой бутылкой, изуродовав, лишив зрения. Тётя Маша забрала у них внука Ванечку, разменялась за доплатой и жила в удачно купленной, но очень тёмной квартире где-то в промзонной складке города. Ванечка был нежным мальчиком, но попал в компанию стал дышать клеем, воровал у Маши деньги, обзывал, а Маша, сильно разогнавшись в начале, уж так он обнимал её, не могла перестать его любить. Ан жизни тёти Маши хотелось зажмуриться, и ей всегда собирали большую сумку с собой. Ну уж как не будь, Маруся. Наш с бабушкой день начинается, как Эмма Михайловна и предполагала. С самого утра пахнет пока даже не пирогом, а тестом и жареным луком. Ничего ещё не сложилось, но уже обещано. Мы неудобно согнувшись у шкафа, ищем скатерть, всё попадается не то, и бабушка выкладывает мне на руки случайно выскочившие полотенца, которые она как-то искала и не нашла. Отбракованные скатерти: вишнёвое пятно, слишком маленькая дырка, след утюга. Наконец обнаруживается нужная скатерть. Смещённая к стенке Дополнительно измятая, с ней придётся побороться. Скатерть не отпускает складки, и бабушка долго в ущерб салату гладит её. Потом быстренько дорезать в салат, то что остужалось на балконе, порубить замороженный укроп на рыбу, чтобы отправить её в духовку. Успеть бы поставить пирог до гостей, но, конечно, не успеваем. Маша на правах родственницы приходит за час и садиться на стул в кухне, рассматривать еду, подгадывать, что можно будет взять с собой, изучать, что вообще нового появилось у бабушки. Замечено банка мёда, и теперь всё вокруг этого мёда. Где брала? А в какую цену? Сама Маша вот где берёт. От Мопро наде ехать на семёрке. Потом так вот пройти к этой улице, как её? Красноармейская. подсказывает бабушка. Да нет, какое там, недовольно отвергает Маша. Я уношу селёдку под шубой на стол, но возвращаюсь не сразу. Мне нравится быть одному в комнате, пока Маша рассказывает про мёд. Я открываю шкатулку не из любопытства. Я хорошо знаю, что там. Старые отменённые деньги, несколько бусинок, брошка, янтарные бусы, но всегда приятно открыть шкатулку. Звонок в дверь. Приходит деечка с нервной веточкой хризантемы, сразу сообщает, что шла одну остановку пешком от цветочного магазина, потому что в троллейбусе обязательно бы прижали. Бабушка просит меня освободить вазу от сухоцветов. И я освобождаю долго, избегая неловкости разговоров с деечкой. Она всегда дарит шоколадку, маленькую, совсем, как мне кажется, детскую. Из-за эту мелочь нужно благодарить и стесняться. Ко мне в комнату приходит Маша со скумрией. Пробует колбасу, сыр и раздвигает куски, чтобы было незаметно, что она попробовала. При взрослых она не стала бы, а ребёнка она не стыдится. Я приношу вазу. Детишка сидит на кухне, всем видом своим показывая, что ей пришлось ехать долго и, может быть, даже с пересадкой. Чепаева вспоминает Маша название улицы И настойчиво рассказывает, куда там по ней идти, чтобы взять хороший мёд. Бабушка собирает пирог, подворачивает краешки и невнимательно, почти раздражаясь, кивает Маше. Деечка вообще мёд не любит. Приходит Галя. Самая молодая, со всеми на вы и с особенным уважением. И головные единички, и какой-то мужик положил Гале на плечо обое. Маша догадывается, наверное, со строительного рынка. Он там, где танк А что это за остановка? Я им говорю: "Мужчина, вы что, на меня положили, как на прилавок?" Галя смущаясь, дарит бабушке что-то своё, простое. Яйца. А, -а, -а, -а понимающе улыбается бабушка. И сухие грибы, сама насобирала Галя. Маша смотрит внимательно, называя всё, но уточняя: "Какие грибы? Это какой категории яйца? Чем кормите птицу?" Галя отвечает, как ребёнку, не договаривая. Белые и подберёзовики. Первые то комбикормом, а чем ещё? Бабушка отправляет всех садиться и ставит пирог, засекает время. Юрочка, в 20 минут не забудь. И вот наконец, когда все уже сели, Маша положила себе шубу. Галя стесняется с одной колбасой, а Диечка уже хвалит скумбрию. Звонок Эмма Михайловна. Бабушка идёт открывать. Эмма Михайловна была задумана для тихой части городского парка, где вечные тени от храма, куда люди, увлечённые фонтанами, не доходят. Вот там Эмма Михайловна из аккуратного гипса и серого твида, у ног бархатцы или сиреневые астры. Если уже пора в школу, белые камешки окружают её. Такой она и пришла. Белая прохладное, по мраморному, сдержанное. Детский мой взгляд не видел главного в Эмме Михайльне, но сегодня утром бабушка упомянула, что Эмме Михайльне всегда тяжело с верхней одеждой. Почему, удивился я? Бабушка удивилась ещё больше. А разве ты не замечал, у Эммы Михайльны горб? Я действительно не замечал. Присмотрись вечером, говорит бабушка. Одиночество Эммы Михайльны Общеизвестный и грустный факт, чаще всего всплывающий в разговорах о Индии. Ей одной много не нужно. Для себя одной она не печёт, да сколько ей одной нужно огурцов. Два раза в год к ней приезжает племянница, студентка заочного отделения филологического факультета, и живёт по месяцу. Вот тогда только разжигает Эмма Михайловна духовку, замешивает тесто. А одной ей много не надо. Это из-за горба она, одна спрашиваю. Я. Но бабушке сложно сказать. Может быть, из-за горба, а может быть, такое воспитание, что она лучше дома с книгой посидит. Может быть, припоминает бабушка, была у Эммы Михайловны какая-то неудачная история много лет назад. Ну и итог такой: аккуратная, сгорбленная одиночество на улице Розы Люксембург, от остановки немного вглубь в сторону дома быта. В коридоре раздаются звуки подаренной коробки конфет. Ну что вы? Нет, нет, пусть будет к чаю. И Эмма Михайловна входит, интеллигентно извиняясь позой, как бы говоря: "Я что-то припозднилась, не рассчитала, да и через весь город". У Эммы Михайловны яркие красные губы, не для красоты, а для торжественности, как транспарант, флаг, шары на бараде. Вот теперь, когда всё чётко соответствует количеству фужеров, громоздкой и легко бьющие со слова, становится понятно, что всё началось. Ну, говорит Эмма Михайловна, сядет он за свой прибор ужинать с тобой. Все недоумевают. А Эмма Михайловна рассказывает, что они с племянницей разучивали к сессии Светлану Жуковского, и она с тех пор повторяет её, чтобы тренировать память. У меня уже и тренировать нечего, смеётся бабушка. Про пирог бы не забыть. Я смотрю на часы. Ещё 7 минут. Геннадий Михайлович, вспоминая деечка, знал всего о Негине наизусть, но ну, просто с любого места восхищается она мог читать. Галя вежливо улыбается, наконец перестаёт стесняться и ест. Бабушка жалеет Геннадия Михайловича. Куда теперь делся заученный Онегин? А Горя Тума просто обожал, настаивая индиечка. Юрочка принёс ложку для кабачковой икры. Я встаю и совершаю специальный манёвр. Иду со стороны Эмы Михайловны и рассматриваю её спину, кажется, вижу горб. На обратном пути присматриваюсь снова. Почти наверняка горб. Детям ничего не передалось, расстраивается диечка, совсем не читают Ни за одной книги не приехали, а ведь у нас была подписка из-за Ганька. Все грустят. Галя цепляет кусочек скумбрии. Я всё продала, говорит Маша сурово. Сколько было книг у мужа, всё продала. И пылились, и читать я их не стану. И на Ванечку нужно сколько? От Ванечки все закивали. Ванечку давно все знают. Все знают и то, что Маша под подушку кладёт пенсию и так спит. что носят деньги с собой, боясь оставить дома, поэтому в груди у неё всегда шуршит пакетом. Бабушка, 20 минут, говорю я, и бабушка срывается на кухню, боится чёрной корочки. А Маша продолжает без неё. Что покупала ему? Он же всё само продал. Вижу, он давно не играет в эту свою игру, которая к телевизору. А он её и продал уже. Да, выдыхает все задумчиво. Деечка пробует перчик маринованный. Гале хочет посочувствовать, но не знает как. И тайно рада за свою дочь с аккуратным почерком. Первый курс. Я думаю про Денди и как мне его никогда не купят. Что с ним будет дальше? спрашивает Деечка. Она никогда не видела Ванечку. И ей интересно от чужих проблем. Наркоманный ведь чем старше, тем хуже. Лучший друг нам в жизни сей вера в провидение. Подводит итог Эмма Михайловна. Бабушка приносит пирог. И всё вкусно, и всё получилось, все хвалят, но бабушку прямится, чуть подсох. Я иду ставить чайник, прислушиваюсь ко всем через стену, но чувствую большую свободу. Как бывает, если выйдешь на минутку из-за стола, где много взрослых, даже старых людей. Я приношу чайник, уточняя на всякий случай очевидный горб Это деечка говорит: "Ёрочка, у меня ж для тебя шоколадка". Вечером, когда праздник скомкан, разрезан, размазан, сложен Маша в большую сумку, мы повторяем все номера троллейбусов, снова обсуждаем маршруты. Деечка надеется на 52 автобус. Он ходит редко и вокруг, но прямо от бабушки не пересаживаться. Это она сюда ехала на двойке. Ведь ей надо было в цветочный магазин. Надеюсь, постоит хризантема. Галя на единичке поедет. Скромно, ничего не рассказав, но но улыбавшейся железными зубами, даже в тёмном подъезде сверкают. Маша с сумкой еды пойдёт до площади и на 48 домой к Ванечке. Всем от этого грустно, но слава богу, хоть завтра не готовить. Эмма Михайловна тоже с площади чтобы на пятёрке сразу домой, но отдельно от Маши. Ей не хочется слушать про Ванечку, поэтому она медлит, просит у бабушки книгу про Анжелику и уходит последней. Мы прощаемся легко. Гулко хлопает дверь. Теперь всем им ещё ехать и мёрзнуть, а мы дома и в тепле, вознаграждены за всю суету. Мы с бабушкой собираем посуду, пристраиваем в холодильник то, что не доели. Блюдечко со скумбрии ненадёжно замирает на трёхлитровой банке. Баклажанная икра понижена от хрусталя до пиалы с отбитым краешком, прикрыта тарелочкой, пирог под полотенцем. Хочется обычного, не праздничного чаю из обычной чашки, подосуждающим взором вымотало сервиза. Ну что, заметил горб, спрашивает бабушка. Эмма Михайловна едет домой. Жёлтый свет в троллейбусе, темнота на улицах. только гастрономы посматривают витринами соки, воды, бакалея. Тускло светится луна в сумраке тумана, думает Эмма Михайловна, и раз уж ехать ей далеко, она тренирует память. И когда сворачивали с Октябрьского проспекта на улицу Ленина, оглянулась. Милый к ней простирает руки. Радость, свет моих очей, нет для нас разлуки. Эмма Михайловна Как незамужняя женщина с горбом произносится особой неопробованной мягкостью: милый, милый. Милый друг далёко. Эмма Михайловна отвлеклась на какую-то женщину, которая показалась ей знакомой, и долго, робостие волнует грудь, две остановки присматривалась к ней через салон, но так и не узнала. Робости у ней волнует грудь. Страшно, страшно припоминала я Мамихална, пока ехала по улице Сакко и Ванцетти. Что-то взглянуть там. Женщина вышла и под фонарём оказалась продавщицей из магазина около бывшей работы. Страшно ей назад взглянуть, страх туман и точи, что-то там полуночи сдалась ему Михална и поехала пока без тихов. Намереваясь не пропустить электронный градусник на универмаге, и наблюдала ражатым грустным умом освободившимся от Светланы окна второго этажа в домах, вот у кого-то гарнитур такой белый, вот лампа, как у Ларисы. Автобус подъезжал к универмагу. И Эмма Михайловна сосредоточилась, чтобы успеть прочесть, но слава богу, светофор и табло долго, даже надоело, показывало погоду. Минус -12. И время 20:43. Сделалось даже 20:44. Дальше Эмма Михайловна поехала довольная, и теперь только её остановка. Никаких больше целей в дороге. Автобус свернул, распрощавшись ярким цирком на совсем уже тихие тёмные улицы. Заводской район скачут. Пусто всё вокруг. Степь в очах Светланы припомнила Эмму Михайловну и решила до конца читать. и читала, читала, читала, пока не вышла из автобуса. А тут уже пришлось присматриваться, чтобы не упасть. Поэтому снова расправила она ритм только у почты. Ворон каркает печаль, кони суетливы, домик или нет не домик, хижина под снегом, дверь качнулась, скрипит. Даже так э прочитала Эмма Михайловна. Но когда дошла до Визбушкинг роп накрыт, перепутала и сказала горб, и дальше вспоминать не хотелось. Поэтому она проскочила мимо мертвеца, мимо всякого ужаса тёмного подъезда, когда открываешь только дверь и там не горит свет. Поднявшись первые 5 ступеньек, Эмма Михайловна нажала на выключатель, и электричество Поredenно по собачьей отозвалось. Тогда Эмма Михайловна, взявшись за перила, прочитала едва ли не вслух свою любимую мудрую часть. Лучший друг нам в жизни сей вера в провидение, здесь не счастье у почтовых ящиков, а ложевый сон, счастье пробуждение. Дома Эмма Михайловна тоже захотела чаю. Селёдка с кумбрие сидела на кухне у тёмных окон, Где герань, алиандр, фиалки, все отодвинутые от морозных стёкол. По радио передавали песни, которых Эмма Михайловна не знала, иностранные. И она выключила радио, в квартире сделалось тихо, только слышно было, как в подъезде ухает, как будто бьётся кто-то и не может захлопнуть дверь. Когда это стихло, Эмма Михайловна прислушивалась к своей квартире. Четвёртый этаж пятиэтажного дома по улице Роза Люксембург. Сервант, портрет, паркет молчали, деликатно тихонько вздрагивали часы. В трубах в туалете скинулас от соседей сверху вода, заворчал холодильник. Эмма Михайловна проверила замок, навесила цепочку, из-за чего почувствовала себя уютно, безопасно. Захотелось лечь в кровать и включить маленькую лампочку. чтобы она светила жёлтым светом ей одной в огромном зимнем мире. И она легла во всё своё ситцевое прокипечёное, открыла книгу и читала. И ничего не напоминало ей о том, что у неё горб, что она одинокую прожила жизнь. Утром около 7:00 Эмма Михайловна проснулась и лежала полчаса, постепенно вспоминая себя, вчерашний день, планы на сегодня. Квартира была ещё серой, не прояснённой солнцем. Эмма Михайловна заварила чай с мятой, чувствуя, что заботится о сердце. Села мягкий творог и решила сразу пойти за пенсией, чтобы успеть в гастроном и до обеда вернуться. На день было что-то запланировано, обведено в программе телепередач. Эмма Михайловна оделась, защитившая платком, аккуратно поставив на голову норковую шапку. которую она старалась беречь, ведь новую не купить, и сразу дома натянула перчатки, пусть руки греются уже в подъезде. По дороге в Сберкассу, 9:00 утра, я ещё не проснулся. Эмма Михайловна только дотрагивалась до всякой мысли и никакую не обдумывала долго. Будет ли очередь, отложить на сберкнижку, как обычно, заглянуть в гастроном, подкупить, приятно вспомнилась халва, а за ней следом умершая сестра, которая тоже её любила, но это без особенной грусти. Халва победила. В сберкассе было тепло и пахло бумажными бланками. Эмма Михайловна едва доставала до окошка, поэтому всегда неловко убирала деньги в сумку, пыталась спрятать поглубже и чтобы очередь не заметила сумму, сразу сжимала деньги в кулак. Поэтому казалось всегда, что она сняла больше, чем на самом деле. На обратном пути зашла в гастроном, взяла молока и ряженку в стеклянной бутылке, хлеба четвертинку, халва закончилась. И Эмма Михайловна решилась на пустылу, сероватую, слипшуюся, но хоть как-то развлекающую сумку. Эмма Михайловна осторожненько обошла магазин, гололёд о песком пока не посыпали. По диагонали пересекла двор. качались скованные морозом песочницы, окоченевшие тополя и зашла в подъезд. У почтовых ящиков наклонились, повторяя вчерашний вечер слова: "Лучший друг в жизни сей", но Эмма Михайловна не успела выровнять строчку, когда кто-то неожиданно задвигавшись сзади, ударил её по голове. Она испугалась и одновременно с этим подумала: "Как же так? Можно же испортить шапку?" Паде Эмма Михайловна почувствовала боль, и вместе с тем старалась поаккуратнее упасть, ведь сумки стеклянные бутылка с ряженкой. Но упала как смогла. Человека, который двигался, она слышала его энергичные рывком движения рядом с ней. Эмма Михайловна не увидела. И тёмное большое наступило на неё и накрыло волной, как будто мучительно выключили свет. Ряженку бутылка не разбилась. Хлеб, молоко, постелу, сумку нашли во дворе, на удалении друг от друга. Кто-то шёл и постепенно выкидывал ненужное. На следующий день как-то через знакомых нашли деечку. А она уже сообщила бабушке. Мы ещё не доели пирог. Ведь пенсия-то у неё, говорила бабушка, 130 рублей. А из этого ещё квартплата, за страховку она платила племяннице, откладывала похоронные. Из-за эти вот копейки убили, обижалась бабушка, за крохи убили. Убили, убили, звонила всем знакомым деечка. Да что ты? И на смерть. Удивилась Маша уже на 8 марта, когда приехала праздновать. А кто же? Никто не знает, сказала бабушка. Наркоман, наверное, какой-нибудь. И обе они вдруг испугались Ванечки. А я думал, Заметил ли он горб, когда подходил к Эмме Михалнес со спины? И почему-то мне казалось, что если бы заметил, то передумал бы. Как корова слезнула Эмму Михалну. Стало меньше сапожек в прихожей во время праздника. Вспоминать её не любили из-за ужасно несправедливой за копейки гибели. Говорили они редко. Фотографии с ней быстро пролистывали. С дивана смотрела убитая по голове женщина. Но и молчание после Эмы Михайловны не наступило. Её смерть стонала, ухала, гудела страшным басом в каждом подъезде, где мы бывали. Кто-то вошёл, напоминала Эме Михайловна и поднимается. И мы смотрели и смотрим до сих пор в испуганный дверной глазок. Крадущиеся, занёсшие руку тени терпеливо ждут, пока мы выйдем.